Затем, так как единственная постель в старушке была занята казетой, они улеглись каждый на охапку соломы. Прежде чем сомкнуть глаза, Жан-Вайжан проговорил «Я должен остаться здесь». Эти слова всю ночь не шли из головы у фошливана «По правде сказать, ни тот, ни другой не спали».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 Скрываясь, господин Мадлен избрал монастырь пристанищем, и ясно, что ему хотелось там остаться. Но самое загадочное, заставлявшее Фашлевана ломать себе голову, было то, что господин Мадлен очутился тут и вдобавок с ним маленькая девочка. Фашлеван видел их, дотрагивался до них, но все не мог поверить, что они тут. Необъяснимое вторглась в хижину Фашлевана.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 Итак, он принял решение пожертвовать собою для господина Мадлена. Мы назвали его бедным пикардийским крестьянином. Название справедливое, но не полное. В этом месте нашей истории некоторая информация о дядюшке Фошливане не будет лишней.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 На этот раз предупреждают привратника, чтобы он пошел звать врача, освидетельствовать тело. Эх, подумаешь, церемония умирать. Не очень-то они любят этот визит, наши добрые дамы. Доктора — это народ, который ни во что не верит. Доктор прямо поднимает покрывало. Случается, он поднимает и кое-что другое. А и стране на этот раз позвали врача. Что бы это значило?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 Рассказывают, что скоро вовсе его упразднят Это старое кладбище, не признающее уставов, не имеющее мундира И ему скоро дадут отставку Это жалко, потому что оно удобно Там у меня есть приятель, дядя Митиян, могильщик Здешние монахи не имеют поблажку Их отвозят на это кладбище в сумерках «Есть на это особый приказ префектуры. Подумаешь, сколько событий со вчерашнего дня!» «Мать-крусификсион умерла, а дядя Мадлен похоронен», — промолвил Жан Вальжан с печальной улыбкой. Фашливан подхватил шутку. «А ведь и правда, останется вы здесь навсегда, это было бы настоящим погребением». В четвертый раз зазвонил колокол.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 Разговорная была смежна с залой, где заседал капитул. Настоятельница сидела на единственном стуле приемной и ждала фашлевана. Глава вторая. Фашливан в затруднении. Взволнованный торжественный вид составляет принадлежность некоторых характеров и профессий. В критических случаях он свойственен именно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фашливан, эта двойная форма озабоченности отражалась на лице настоятельницы, той самой очаровательной и ученой девицы Деблемер, матери Иннокентии, которая отличалась неизменной веселостью. Садовник робко поклонился и остановился на пороге кельи. Настоятельница, перебиравшая четки, подняла на него глаза и произнесла «А, это вы, дядя Фаван?» Такое сокращение было принято в монастыре. Фашливан снова отвесил поклон. «Дядя Фаван, я за вами посылала». «Вот я и явился, честная мать». «Мне надо поговорить с вами». «А мне со своей стороны?» — сказал Фашливан с отвагой, тайне испугавший его самого. «Мне тоже надо кое-что передать вам, ваше преподобие». Настоятельница взглянула на него. «А, вы желаете сделать мне сообщение?» «Нет, это просьба». «Ну, говорите». Старик Фашливан, бывший деревенский письмоносец, принадлежал к категории мужиков с опломбом. Известная умелая простота – своего рода сила. Никто не думает ее остерегаться, она-то и проводит вас. За те два с лишним года, которые он прожил в монастыре, Фашливану повезло в общине. Он был вечно одинок, наблюдая за своим садом. Ему не оставалось иного занятия, как изучать все вокруг. Вдали от этих закутанных покрывалами женщин, снующих взад и вперед, он сначала видел в них какие-то мелькающие тени, но с помощью внимания, проницательности ему удалось облечь и призраки в плоти кровь, и эти мертвецы ожили в его глазах. Он был как глухой, у которого развивается до тонкости зрения, или как слепой с необычайно чутким ухом, Он постарался изучить смысл всевозможных звонков и достиг в этом совершенства, так что загадочный и мрачный обитель не имела от него тайна. Этот сфинкс разбалтывал ему на ухо все свои секреты. В том-то и заключалось его искусство, ведь монастырь считал его придурковатым. Великое достоинство в глазах монашествующих. Матери гласные ценили Фашливана. Это был не мой любопытный, он внушал к себе доверие, да и к тому же он был аккуратен, выползал из своей избушки лишь тогда, когда этого требовал уход за фруктовым садом и огородом. Такую скромность заметили и зачли в число его достоинств. Тем не менее он заставил проболтаться двух людей в монастыре консьержа и узнал от него все подробности разговорной, а на кладбище могильщика, от которого разведал все частности погребения. Таким образом, он имел о монахинях сведения двоякого рода. Одни о жизни, другие о смерти. Но он не злоупотреблял ими. Конгрегация очень дорожила им. Старый колченогий, подслеповатый, вероятно, слегка тугой на ухо. Сколько достоинств! Его трудно было бы заменить. С уверенностью человека, сознающего себе цену, старик затянул перед настоятельницей деревенскую речь, весьма пространную и глубокомысленную. Он подробно распространился о своей старости, своих немощах, о бремени лет, о возрастающих требованиях работы, о величине сада, о том, что ему приходится проводить ночи без сна, как, например, прошлую ночь, когда он расстилал рогожки над дынями и, в конце концов, пришел к следующему. «Есть у него брат», — Настоятельно сделала движение, — «человек уж очень немолодой». Другое движение, но уже более спокойное. «И если будет на то милость ее преподобие, этот брат мог бы прийти жить с ним и помогать ему. Он славный садовник, и его услуги окажутся очень полезными общине, еще полезнее его собственных». Наконец, если на то не дадут разрешения, то он, старший брат, чувствуя себя совсем разбитым и не способным исполнять всю работу, к сожалению, должен будет уйти. У брата есть маленькая девочка, которую он тоже приведет с собой. Она может воспитываться здесь же, в страхе Божием, и, кто знает, быть может, когда-нибудь сделается и на Когда он кончил, настоятельница перестала перебирать четки и промолвила. «Можете вы до сегодняшнего вечера достать крепкий железный брус?» «Для чего это?» «Чтобы заменить рычаг». «Точно так могу, честная мать», — отвечал Фашливан. Настоятельница, не говоря ни слова, встала и перешла в соседнюю комнату, где, вероятно, заседал капитул, и собрались все матери-гласные. Фашливан остался один. Глава третья. Мать Накентия. Прошло с четверть часа. Настоятельница вернулась и опять села на стул. Оба собеседника казались озабоченными. Постараемся передать их разговор со стенографической точностью. «Дядя Фаван, что угодно, честная мать?» «Вы знаете капелло?» «Как же! У меня есть там своя клетушка, откуда я слушаю обедню». «И вам случалось бывать на клиросе по делам службы?» «Раза два три».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 не умолкла на мгновение, зашевелила губами, творя молитву, и продолжала: "Три года тому назад одна иенсенистка, госпожа Дебетюн, обратилась в правую веру только из-за того, что видела, как молится эта святая женщина. Ах да, теперь я слышу похоронный звон, честная мать. Монахи не отнесли ее в покойницкую, что около церкви. Знаю."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 «Аминь!» — произнес он. «Дядя Фаван, надо выполнить волю усопшей!» Настоятельница перебирала четки. Фашливан молчал. Наконец она продолжала. «Я советовалась по этому вопросу со многими отцами церкви, сочинения которых представляют несравненный источник знаний». «Ваше преподобие, а ведь отсюда похоронный звон слышнее, чем из сада». «К тому же это не простая усопшая, а святая». «Как и вы, честная мать!» В течение двадцати лет она спала в своем гробу по особому разрешению нашего святейшего отца Пия Седьмого, того самого, что короновал императора Буанапарта. Для человека такого ловкого, как Фашливан, воспоминание было весьма неудачное. К счастью, игуменья вся погруженная в свою мысль не слышала его. «Дядя Фаван!» — продолжала она. «Что угодно, честная мать!» Святой Диодор, архиепископ Кападокийский, пожелал, чтобы на его могиле начертали единственное слово «акарус», то есть земляной червь, и это было исполнено, не так ли? Точно так, честная мать. Блаженный Мицакан, аббат Аквильский, пожелал быть погребенным под виселицей, и это было исполнено. Это правда. Святой Терентий, епископ порто устья Тибра, потребовал, чтобы на его могиле был сделан такой же знак, как делается у отца-убийц, в надежде, что прохожие будут плевать на его прах. Это было исполнено. Надо повиноваться усопшим. Аминь. Тело Бернарда Гвидони, родившегося во Франции близ Рошабель, было по его повелению и, вопреки запрещению короля Кастильского, перевезено в церковь доминиканцев в Лимозе. хотя Бернард Гведоний был епископ города Тюи в Испании. Можно ли возражать против этого? Ну уж, конечно, нельзя, честная мать. Факт засвидетельствован плантовитоном Фосса. Настоятельница в молчании принялась перебирать четки. «Дядя Фаван», — продолжала она, — «мать-крусификсион будет предана земле в том самом гробу, в котором спала в течение двадцати лет». «Так и следует». «То будет как бы продолжение ее сна». «Значит, мне придется заколачивать ее в этом гробу?» «Да». «А гроб, доставленный конторой, надо бы нас «Именно».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 «По правую руку у меня святой Бенедикт, по левую святой Бернард». «Кто такой Бернард?» «Первый епископ Ливронский. Фонтен в Бургундии – благословенное место, где он родился. Отец его назывался Меселен, а мать – Алетта. Он начал с Святой, и дошел затем до Клерво. Он был рукоположен в и епископом Шалона на Соне Гильемом де Шампо у него было 700 послушников, и он основал 160 монастырей. Он победил Абиляра на соборе в Сансе в 1140 году, затем Пьера Верю и Генриха, его ученика.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 Наше санитарное ведомство — революционная выдумка. Подчинять Господа Бога полицейскому комиссару? Каков век? Молчи, Фаван!» Фашлеван под этим потоком слов чувствовал себя не совсем в своей тарелке. настоятельно сопродолжала. «Права монастыря насчет погребения несомненны для каждого. Отрицать их могут разве фанатики и заблудшие? Мы переживаем времена страшного заблуждения».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 Людовик XVI был король, и не более. Надо помнить Бога, нет больше справедливости на земле. Все знают имя Вольтер, а не ведают имени Цезаря Бюсского. А между тем, Цезарь Бюский был праведник, а Вольтер нечестивец. Последний архиепископ, кардинал Перегорский, не знал даже, что Шарль Гондренский был преемником Берульского.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 Честная мать, что надо? Если когда случится другая работа в таком роде, так мой брат страх какой силач, настоящий турок. Вы, конечно, поторопитесь. Но я не больно прыток, я коллега. Для этого-то мне и нужен помощник, я прихрамываю. Хромота не порог, а может быть даже благодать».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 «Ваше преподобие, ведь я буду заколачивать гроб в покое около церкви, и никто не может туда входить, кроме меня. Я сам и наложу в него покров». «Да, но носильщики, ставя гроб на дороге и опуская его в могилу, почувствуют, что в нем ничего нет». «Ах ты че!» — воскликнул Фашлеван. Настоятельница осенила себя крестным знамением и пристально посмотрела на садовника.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 Лицо настоятельницы до тех пор хмурое прояснилось. Она сделала начальнический жест в знак того, что разрешает подчиненному удалиться. Фашливан направился к двери. Он уже собирался выйти, как вдруг снова раздался голос настоятельницы. «Дядя Фаван, я довольна вами. Завтра после похорон приведите мне вашего брата. Да скажите ему, чтобы он захватил с собой и девочку».